Глава 9. Андрей. Неожиданный звонок Фила заставил Андрея прервать сеанс с Викторией, и тот поехал домой, где по приезду его уже ждал друг. Пиво будешь? предложил Андрей другу, который зашёл за ним в дом. Не откажусь. Мужчины расположились за барной стойкой на кухне. Куда ездил? Фил с прищуренным взглядом посмотрел на Беркутова. И отпил из бутылки пивной напиток. По делам ездил, сухо ответил тот, не замечая вопросительного взгляда мужчины, сидевшего напротив него. Ясно. Ну ладно. В общем, что я узнал? Пальчиков на коробке не нашли. А вот по поводу обрубленного тормозного шланга есть кое-что. Фил отпил пиво из бутылки и продолжил: Нашёл я того эксперта, который проводил первичный осмотр автомобиля и делал заключение. Мужчина на секунду замолчал. Отлично. И где он? С нетерпением проговорил Андрей. На городском кладбище отдыхает. Что? Да я сам удивился, когда узнал это. После того, как он провёл экспертизу, в эту же ночь у него случился сердечный приступ, после которого его не спасли, и первичная экспертиза пропала. А когда делали повторную, то машина оказалась исправна. Как такое может быть? Так, подожди. Откуда ты тогда узнал, что шланг и вправду был перерезан? А это самое интересное. Я нашёл помощника того самого умершего эксперта. Этого пацана-помощника перевели в тот же день в другой город, но я его нашёл, и он подтвердил всё. Я тебе больше скажу. Он говорил это следаку Но его показания не сочли нужными, потому что на втором осмотре всё было чисто. А что за следак? Может, он что знает? Этого следака в перестрелке задели. После смерти эксперта и он тоже на тот же адрес переехал, что и наш покойник. В общем, кто был как-то связан со всем этим, никого не осталось. Значит, у нас ничего. Андрей ладонью потёр своё лицо и взял в рот сигарету, прикуривая её. Слушай, Беркут, может к дому пару парней приставить? Думаешь, он может здесь появиться? Не знаю, но подстраховаться бы не мешало. Хорошо. Пусть доктор с ребятами по дежурят. Только скажи, чтобы в глаза не сильно бросались. Будет сделано. Они обсудили ещё несколько рабочих вопросов с Филом, и тот уехал, оставляя друга в одиночестве. Весь вечер Андрей думал о том, кто может ему мстить. даже пытался вспомнить, каких бизнесменов они лишали бизнеса 17 лет назад. Но всё было бесполезно. За это время столько всего случилось, что даже трудно вспомнить, что было 5 лет назад, не то что 17. Допив очередную бутылку пива и выкурив пару сигарет, Андрей отправился в свой кабинет, который стал для него спальней. Только в этой комнате он мог уснуть. Здесь меньше всего мучили воспоминания. Приняв душ, постелив себе на кожаном диване, он удобно расположился на одной половине, вспоминая сегодняшнюю беседу с Викой. И всё-таки она не похожа на остальных. Он первый раз взглянул на женщину после смерти его жены, но чувство предательства не оставляло его. И он вспомнил один давний разговор, который был у них с Дашей. Это случилось после того, как они стали жить вместе. Даша простудилась и заболела, и пока она лежала в кровати, Андрей носил ей куриные бульоны, которые готовил сам, и лекарства в постель. И вот как-то очередной раз зашёл к ней в спальню, принося лекарство. Даш, выпей микстуру, которую тебе назначил доктор. Ну сколько можно пичкать меня этими лекарствами? возмущалась она, лёжа на кровати и кутаясь в воздушное одеяло. Сколько нужно, столько и будешь. Рот открывай, скомандовал ей Андрей, и она ему быстро подчинилась. Он положил ей ложку в рот с сиропом и дал его запить. Я вот тут подумала. Она удобнее устроилась на кровати и натянула одеяло до самого подбородка. О чём? удивлённо спросил он и сел на край кровати. Это прозвучит очень странно, но, знаешь, я тебе всё равно скажу. Девушка замолчала, а он посмотрел на неё с беспокойством. Если я умру, Андрей не дал ей договорить и перебил её. Даш, прекрати эти мысли. Я не дам тебе умереть, уж поверь мне. Он хотел поцеловать её в лоб, но она оттолкнула его. Ты не дал мне договорить, Андрюш. И не дам. Ты несёшь всякую чушь, потому что у тебя жар. А ну сядь на место, мужчина, скомандовала она ему. И он улыбнулся в ответ. Только Даша могла ему приказывать, а он подчинялся ей, потому что полностью был в её власти. Так что вот, если я вдруг умру, то хочу, чтобы ты нашёл себе другую женщину, а не оплакивал меня. А если не найду, ты вернёшься ко мне. Снова посмотрел он на неё. Нет. Оттуда не возвращаются. Но я обещаю, что буду за тобой присматривать. Тебе нельзя быть одному. ты обязан будешь полюбить заново. А если не получится? Получится. Я в тебя верю, мой беркут. Именно эти слова он чётко запомнил. Почему она тогда завела этот разговор? Может, знала, что с его опасной жизнью она может пострадать, но эта девушка сильно его любила, чтобы чего-то бояться и уйти от него. Такой, как она, больше не найти. Она Единственный в мире человек, который его любил и беспокоился за него. Сможет ли кто-то полюбить Андрея так же, как его жена? Навряд ли. И его мысли плавно перенеслись к Вике, к той рыжеволосой красавице, которая заставляла о себе думать. А она смелая, не побоялась впустить его в свою квартиру, да еще и ночью. У нее и правда никого нет. А если бы и был, то не думаю, что позволил бы незнакомому мужику зайти в их жильё. Нужно будет ей кофе нормальный купить, а то те помои, которые она налила ему, было невозможно пить. Да и квартирка её больше на сарай похожа, на чистенький маленький сарай, чем на жильё. Видимо, не хватает денег, чтобы ремонт сделать. Почему он о ней столько думает и беспокоится? Она ведь чужая для него женщина. Но с ней он чувствует себя спокойно, как когда-то с Дашей. А её сын, когда увидел его, не смог отвести от него взгляда. Пацану на вид лет 10, может 11 не больше, такой же рыжий, как и она, и с веснушками. Говорят, у кого веснушки, того поцеловало солнышко. Наверное, это правда. Он не любил рыжих женщин, больше предпочитал блондинок, как была его Даша. Но Вика отличается от всего рыжего стада, которое существует на этой земле. Его привлекла ее женственность и смелость. А больше всего понравился острый язычок девушки, который любил уколоть. Вспоминая эту солнечную женщину, он улыбнулся, и на душе стало спокойно. Забылся тот мститель, от которого уже начала болеть голова. Забылись рабочие проблемы. И вся прочая ерунда, которая крутилась вокруг него целый день. А еще в глазах стоял сын Вики. И он вспомнил, как забирал своего сына из роддома. Даша хотела, чтобы он присутствовал на ее родах. Но Андрей сразу же отказался. Сказал, что пойдет на что угодно, но только не смотреть, как рожает его жена. А вот момент, когда ему акушерка отдала сына, которого он не знал даже, как и держать, и боялся его уронить, и из-за этого как столб приклеился к полу. Он помнит, как будто это было вчера. Беркутов, прокричала полная женщина, выходя с голубым конвертом на руках. В тот день к род дому поздравить его приехала вся их братва, и со стороны больше казалось, что у родильного дома собирается бандитская разборка, нежели выписка. Здоровые головорезы в кожаных куртках обступили двери и холл выписной комнаты, что даже акушерка растерялась, когда увидела эту картину. Так, кто Беркутов? уже тихим голосом проговорила она. Он положил Филу свою ладонь на плечо друга, с которым был всё это время. Принимайте сыночка, Папаша, и вложила в его руки маленький свёрток, который покряхтывал. Он взял малыша, и уставился на него испуганными глазами. Он никогда и ничего не боялся в своей жизни: ни пули, ни ножа. А вот кроха этого он боялся до ужаса, боялся, что он может причинить ему вред своими здоровыми и неумелыми руками. "Поздравляем!" почти хором закричали мужики и пошли в сторону с букетами цветов. И тогда он увидел свою Дашу, которая вышла в холл. А она была прекрасна. На лице сверкала счастливая улыбка, а тело приобрело сочные объёмы. За неделю он ужасно соскочился по своей девочке. Хотелось обнять её и поблагодарить за самый лучший подарок на свете. Так, мужики, а ну давайте на улицу, а то не на роком мамо он ещё вызовут, засмеялся доктор, и друзья стали покидать холл один за другим, оставляя их троих наедине. Привет, милый. Подошла она к нему и нежно коснулась своими губами его губ. Я скучала. И я, родная. Хотел он поцеловать свою красавицу-жену, но тут услышал детский плач и растерялся. Что теперь делать? Взволнованно посмотрел он на девушку, а та засмеялась, глядя на новоиспечённого папашу. Покачай его немного. И с того момента Его жизнь наполнилась новыми красками. Детские подгузники, пелёнки, кроватки, коляски, бессонные ночи и температура из-за первого зуба. Всё это казалось таким невыносимо трудным, но одновременно и приятным. Он никогда не испытывал что-то подобное. Да если бы ему сказали несколько лет назад, что его полюбит кто-то и родит ему сына, он бы послал его к чёрту. Но попробовав эту пилюлю на вкус, ему понравилось, и он уже не мечтал о спокойном одиночестве, а наоборот, мечты уплывали к большой и дружной семье, где много детишек, и его красивая и счастливая Даша рядом с ним. Но всему этому не суждено было сбыться. Жизнь всегда расписана по иному сценарию, который не совпадает с нашим. И тот сценарий, который написан кем-то, кто отвечает за наши судьбы, не всегда счастливый. Иногда он наносит смертельные раны, которые не дают тебе умереть, а постоянно гноятся и ноют, напоминая о боли и потере. Он встряхнул головой, прогоняя счастливые и болезненные воспоминания, встал с дивана и, подойдя к балкону, открыл дверь, впуская прохладный ночной воздух в комнату. Вышел наружу, где темно и тихо. Только стрёкот кузнечиков прерывает эту тишину. Да со стороны леса раздаётся уханье ночной совы. Андрей закурил сигарету, затягиваясь сильнее и вдыхая в себя горький сигаретный дым. Мог ли он подумать, что когда-нибудь останется снова один? Да, он думал об этом, но делал всё, чтобы этого не случилось. И вот опять похоже. Сегодня будет бессонная ночь. А завтра трудный день. Он уже в голове рисовал картинку, как отомстит тому, кто забрал у него всё, чем он дорожил, только бы найти его. Это падло играет аккуратно и опытно, не оставляя за собой следов. Андрей знал, что следующий шаг он сделает по его бизнесу, потому что у него больше ничего не осталось. А в записке сказано, что отберёт у него всё, чем он дорожит.